Повествование Гасса Лендера. Глава 36 Профессор папая не любит сюрпризов. Главным образом, я думаю, потому что они не оставляют ему времени подготовить собственный сюрприз. А без сюрпризов он... В общем, могу сказать, что я едва узнал человека, открывшего мне дверь. После тщетных поисков лии я взобрался на коня... И отправился к профессору. Прибыл незадолго до темноты. Жасмин и жимолость стояли голые. Не было лягушачьих костей, не было и птичьих клеток, висевших на груши. Исчезла и мертвая гремучка над дверью. И не было самого папаи Во всяком случае, я так подумал, когда увидел в дверях мужчину в серых панталонах и чулках в бледную полоску. На шее у него болталось распятие. «Ага. Значит, вот как он выглядит», — сказал себе я, «когда рядом никого нет, как отставной псаломщик». «Лендер», — пробурчал он, — «я не в настроении». Мы не были настолько близки, чтобы он впускал меня в дом, когда бы мне не захотелось. Вероятно, в тот раз от меня веяло таким сильным отчаянием, что он сдался, отступил на шаг от двери и своим молчанием пригласил меня внутрь. «Лендер, если б вы пришли вчера, я предложил бы вам воловье сердца». «Спасибо, профессор. Надолго не задержу». «Ну тогда сразу переходите к делу». Я приготовился, но тут поймал себя на том, что гадаю, причем не в первый раз. Не трачу ли я зря время и слова на то, что, по сути, является лишь фантазией». «Профессор», — все же сказал я, — «прошлый раз, когда я был у вас, вы упомянули охотника на ведьм, который перешел на другую сторону, человека, которого сожгли на костре и о том, что он бросил книгу в огонь». «Конечно», — ответил профессор, «Леклерк, Анри Леклерк». «Кажется, вы говорили, что он священник» именно так. «А у вас есть где-нибудь его портрет? Рисунок или гравюра?» Он внимательно вгляделся в меня. «Это все, что вам нужно? Только портрет?» «Пока да». Папайя провел меня в библиотеку. Направившись к нужному шкафу, не прося меня о помощи, забрался вверх с ловкостью белки, а потом спустился с ветхой потрёпанной книгой формата индуецму вот сказал он открывая ее вот ваш почитатель дьявола я увидел человека в колорадке и ризе с множеством складок изящное лицо ясные глаза полные губы прямой рот в общем приятная мужественная внешность располагающая к исповеди папая старый лис заметил, как загорелись мои глаза. — Вы видели его раньше? — объявил он. — Да, только в другом облике. Мы переглянулись. Не было произнесено ни слова, но через минуту он снял с себя цепочку с крестом, положил его мне на ладонь и сложил мои пальцы. — Как правило, Лендер, я не падок на суеверие но примерно раз в месяц меня начинает тянуть на них, как на сладкое. Я улыбнулся. Вложил крестик обратно в его руку. «Профессор, мне это уже не поможет». Но все равно благодарю. В тот вечер, когда я вернулся, на полу меня ждал конверт, который подсунули под дверь моего гостиничного номера. Я ни на секунду не усомнился в том, кто автор письма. Размашистый, с множеством завитушек почерк с четким наклоном, ровно под 45 градусов, выдавал его так же явно, как подпись. Прикинув, вправе ли я проигнорировать послание, все же не без грусти решил, что нет. «Лендер, у меня перед вами нет абсолютно никаких обязательств, но так как вы однажды, во всяком случае я так считал, проявили неподдельный интерес к моим делам, Я решил, что вам будет интересно узнать о том, что я решил пойти другим курсом. Всего пять минут назад мы с Леей поклялись друг другу в верности. В скором времени я уволюсь из академии и увезу свою жену, как только она станет таковой, подальше из этой глухомани. Мне не нужно от вас ни поздравлений, ни сочувствия, не нужно вообще ничего. Я лишь желаю вам избавиться от ненависти и обид, которые так изуродовали вашу душу. Прощайте, Лендер, иду к своей возлюбленной. Ваш Э.А.П. Ага, подумал я. Лея не теряла времени даром. И в самом деле, меня растревожила именно неожиданность этой новости. Почему так поспешно, сразу после того, как Лея повстречалась со смертью? По, конечно, только рад действовать по первому знаку своей возлюбленной. Но вот что это стремительное бегство дает Лея? Почему она согласна бросить брата и семью в час великой беды? Ответ может быть только один. Затея не имеет никакого отношения к браку. Лею к этому вынуждают какие-то иные, более безотлагательные обстоятельства. И тут мне на глаза попались другие слова «Прощайте, Лэндер». Я не заставили меня подскочить, как от выстрела картечи, выскочить в коридор и со всех ног бежать вниз по лестнице. По в опасности. Я был уверен в этом больше, чем в чем-либо еще. Чтобы спасти его, мне нужно было найти одного человека, который мог, или, если на него правильно надавить, согласился бы ответить на мои вопросы». За полчаса до полуночи я добрался до дома Марквизов и заколотил в дверь, как пьяный муж, вернувшийся из таверны. Дверь открыла Жени, заспанная, в ночной сорочке. Она уже собралась отчитать меня, но что-то в моем лице заставило ее захлопнуть рот. Она пригласила меня в дом, и когда я спросил, где хозяин, указала на библиотеку. Горела одинокая настольная лампа. Доктор Марквис сидел в большом кресле, обитом бархатом. На его коленях лежала раскрытая монография. Его глаза были закрыты, и он тихо посапывал, однако рука продолжала держать стакан с бренди, причем с немалым количеством. По обычно засыпал точно таким же образом. Мне не пришлось будить его. Он открыл глаза, поставил стакан на стол и поморщился. «Мистер Лендер, какой приятный сюрприз!» он уже начал вставать. «Знаете, я читал увлекательнейший трактат о родильной горячке и думал о том, что вас, в частности, может заинтересовать дискуссия об отдельных особенностях. Ох, но где же он?» — обшарил кресло, в котором только что сидел, обвел комнату тяжелым взглядом и нашел трактат у себя же на коленях. «А, вот». Он выжидательно посмотрел на меня, но я уже подошел к зеркалу. Изучил свои бакенбарды, смахнул какую-то пушинку с подбородка и убедился, что готов. «Доктор, где остальные члены вашей семьи?» «О, боюсь, для дам час еще ранний. Они отдыхают». «Ясно». «А ваш сын?» Он удивленно захлопал глазами. «Естественно, в казарме». «Естественно». Я несколько раз неспешно прошелся по комнате, и каждый раз, проходя мимо доктора, комната была чрезвычайно узкой, задевал его и чувствовал, как он следит за мной глазами. — Мистер Лендер, позвольте угостить вас чем-нибудь, бренди Нет. — Может, виски? Я знаю, вам нравится... — Нет, спасибо, — сказал я, останавливаясь в паре футов от него и улыбаясь ему. — Знаете, доктор, Вы меня слегка расстроили. «О!» Вы ведь так и не рассказали мне, какой у вас выдающийся предок. На его губах забрежила улыбка. «Ох, сомневаюсь. Я, знаете ли, не совсем понимаю, кого вы...» «Отца Анриля Клерка», — сказал я. Он рухнул в кресло, как подбитая куропатка. «Уверяю вас, доктор...» Сейчас это имя привлекло бы большого внимания. Но в те времена, как мне говорили, он был лучшим из охотников на ведьм, пока не стал одним из тех, на кого охотиться. «Можно взять лампу?» Он не ответил. «Я взял лампу и поднес ее к нише, в которой висел старинный портрет маслом. В первый раз, будучи здесь, я лишь скользнул по нему взглядом. Сходство с гравюрой в книге Папайи – было почти полным. «Ведь это ли клерк, не так ли, доктор? Какой благообразный господин этот ваш предок! Хотел бы я иметь такого?» Я опустил лампу пониже, чтобы осветить камею с молодой миссис Марквис. Отложив камею, накрыл ладонью то, что в прошлый раз принял за подушечку из грубой темно-серой ткани а эта книга ведь так? Стыдно признаться, я в тот раз даже не понял, что это книга. Необычная текстура, правда? Волчья шкура, если не ошибаюсь. После секундного колебания я приподнял книгу. Какая же она была тяжелая. Как будто каждая страница, выложена свинцом, инкрустирована золотом. «Дискурс дю Диабле», — сказал я, открывая первую страницу. «Знаете, доктор, в нашем мире есть люди, которые готовы заплатить огромную сумму за этот томик Вы уже сегодня могли бы стать богатейшим человеком». Закрыв книгу, я с огромной осторожностью вернул ее на место и положил на нее портрет миссис марквис Ваша семья, доктор, была для меня, не побоюсь сказать, загадкой. Я никак не мог определить, кто... кто главный, кто задает тон. В тех или иных случаях я подозревал каждого из вас. Но мне ни разу не пришло в голову, что это может быть кто-то еще. Тот, кого уже нет на свете. Я встал перед ним. Ваша дочь страдает подучей. Нет, прошу вас, не отрицайте. Я видел все своими глазами. Во время припадков ей кажется, что она находится в контакте с кем-то. С кем-то, кто что-то говорит ей, возможно, даже дает инструкции. Я указал на портрет на стене. Это же он, да? В общем, доктор Марквис оказался плохим притворщиком не из-за неумения, а из-за нежелания. Многие, думаю, укладывают тайны слоями, как в горной породе, нагромождают их все выше и выше. У одних вся эта конструкция держится надежно, не трескается. Другим же достаточно легкого толчка, чтобы сооружение рухнуло. И чтобы оно рухнуло, не нужно обладать располагающим к себе лицом отца Леклерка. -ли достаточно просто оказаться рядом, когда возникнет угроза. Так и произошло с доктором Марквизом. Он был готов заговорить и заговорил при свете лампы, пока ночь продвигалась к рассвету. А когда поток слов слабел, я наливал ему новую порцию бренди, и он смотрел на меня, как на ангела милосердия, и слова снова текли бурным потоком. Он рассказал мне историю о девочке, Которой было суждено получить все прекрасное, что может предназначаться девочке Брак, статус, дети Однако ей было суждено и заболеть Страшной болезнью, которая захватывала ее, когда никто не ждал Которая отключала мозг, сотрясала тело и валила на землю Отец испробовал все возможные методы лечения Ничего не помогло Он даже приводил знахарей, но те тоже не смогли излечить ее от этого ужаса. Постепенно ужас завладел всей семьей и изменил их всех. Поэтому они бросили комфортную жизнь в Нью-Йорке и изолировались в Вестпойнте, обрезали все дружеские связи и держались особняком. Отец отказался от своих амбиций, мать озлобилась и стала вести себя эксцентрично, А дети, предоставленные сами себе, сплотились в противоестественной близости В общем, каждый по-своему оказался в плену у этой болезни «Боже мой!» — воскликнул я «Почему вы никому не рассказали?» «Тайер все понял бы» «Мы не решились» «Не хотели, чтобы нас сторонились» «Вы должны понять, мистер Лендер, для нас это было страшное время» Когда Леи исполнилось 12 ее припадки стали тяжелее. Мы даже опасались за ее жизнь. А потом однажды... В... в один из дней июля она пришла в себя и сказала... Он замолчал. Что она сказала? Она сказала, что кое-кого встретила. Одного джентльмена. Отца Леклерка? Да. Ее прапрапрапрадед или кто он ей там». «Да». «И она говорила с ним?» «Да». «На французском?» — спросил я, закатывая глаза. «Да, она хорошо знает язык». В его тоне прозвучал вызов, не характерный для него. «Скажите, доктор, как она узнала, кто этот таинственный человек? Он счел нужным представиться?» Она видела его портрет. В те дни я хранил его на чердаке, но они с Артемусом случайно наткнулись на него. На чердаке? Только не убеждайте меня, будто вы стыдились своего предка. Нет-нет, доктор сплеснул руками. Все совсем не так. пэрли клерк не был... Он был совсем не таким, каким его считали. Он не был порочным. Он был целителем. Примечание. Пэр. Отец с французского, конец примечания Неправильно понятым Да, именно И этот бедный непонятый целитель Этот плод воображения вашей дочери Стал руководить ею А она, в свою очередь, стала руководить Артемусом И в какой-то момент ваша жена, доктор Тоже стала ее последовательницей Если честно, просто догадка Не было никакого свидетельства, указывавшего на миссис Марквис, только мои собственные ощущения, то, как звук разносится по этому тесному дому. Ничто из творящегося здесь в уединении не может долго оставаться тайной. Да, то был голос интуиции. Но увидев, как сник доктор, я понял, что попал в цель. «Наверное, доктор, это был интересный курс». Главным предметом, насколько я понимаю, являлось жертвоприношение. Животных, пока они не достигли той точки, когда те уже не годились. Его голова качалась из стороны в сторону, как маятник. Доктор, что сказал бы ваш драгоценный Гален? Что о жертвоприношении молодых мужчин сказал бы Гиппократ? Нет, произнес он. Нет. Они клялись мне, что мистер Фрай уже был мертв. Они клялись, что не отнимали человеческую жизнь. Никогда. И вы, конечно, поверили. Впрочем, вы поверили и в то, что человек может восстать из мертвых и беседовать с вашей дочерью. — А какой у меня был выбор? — Какой выбор? — закричал я, ударяя кулаком по спинке кресла. — Уж у вас «Врача, человека науки! Как вы могли поверить в такое безумие?» «Просто я...» Он спрятал лицо в ладонях. Из его горла вырвался высокий, почти женский стон. «Не слышу вас, доктор!» — сказал я. Он поднял голову и закричал. «Все потому, что я сам не мог спасти ее!» Затем смахнул слезы с глаз, подавил всхлип и воздел руки в молчаливой мольбе. Мое искусство, мистер Лендер, оказалось бесполезным Как я мог возражать против ее поисков средства, которое помогло бы ей излечиться? Средства? Именно это он и пообещал ей Если она сделает то, что он просит Она сделала И ей стало лучше Никто не станет этого отрицать Припадки стали уже не такими частыми и сильными Ей действительно стало лучше Я привалился к книжному шкафу, внезапно ощутив усталость. Безмерную усталость. Если здоровье стало улучшаться, зачем ей понадобилось человеческое сердце? О, ей самой оно вовсе не было нужно. Но он сказал, что это единственный способ освободиться раз и навсегда. От чего? От проклятия. От дара. И ведь она избавилась, разве вы не видите? Она хотела опять стать цельной, хотела жить, как другие женщины, хотела любить. И для этого ей было достаточно принести в жертву чей-то орган? Не знаю. Я запретил Леи и Артемусу что-либо рассказывать мне о том, чем они занимаются. Только так я мог... Так я мог хранить молчание. Он обхватил себя руками и уронил голову. О да, иногда бывает трудно наблюдать человеческую слабость, которой, по моему опыту, в большинстве случаев оборачивается моральный распад, слабостью, прячущейся за силой. Итак, доктор, ваша проблема в том, что ваши дети продолжают втягивать других людей в свою миниатюрную дьявольскую академию. «Они клялись, что не несут ответственности за...» «Я говорю не о Фрае», — сказал я. «Не о Боллинджере или Стоддарде. Я говорю о том, кто все еще с нами. Может, вы не знаете, что ваша дочь обручилась с мистером По и собирается за него замуж?» «С мистером По!» — вскричал доктор. Его изумление слишком естественно нарастало для наигранного, Он не мог уяснить весь смысл, поэтому пытался осознать его частями, и каждая новая часть действовала на него, как и кота сотрясала с головы до ног. «Но мистер поп был здесь», — запинаясь, сказал он. «Сегодня вечером, и никто ни слова не проронил о помолвке». «По был здесь?» «Да, мы мило побеседовали. Затем он и Артемус перешли в гостиную, чтобы выпить чего-нибудь». «О, я знаю, это против правил», — сказал он, открывая в улыбке крепкие зубы. «Но считаю, что капелька алкоголя, принимаемая изредка, никому не повредит». «Артемус тоже был здесь?» «Да, это была... это была настоящая вечеринка». «А когда поушел?» «Не знаю, едва ли поздно. Ему же нужно было в казарму, как и Артемусу». «Я часто гадаю». Повернулось бы все по-другому, если б я с самого начала был повнимательнее. Если б, скажем, додумался расспросить о семейном портрете сразу, как только увидел его. Или если б сообразил, насколько серьезно положение Леи Марквиз, когда мне только о нем сообщили. Или если б сразу распознал то, что увидел, когда в тот вечер вошел в дом Марквизов. Нет. Я потратил более получаса, чтобы понять, что это такое, а как только понял, наклонился к доктору Марквизу и с упреком, хотя упрекать надо было меня, прошипел, глядя ему в лицо. «Скажите, доктор, если По ушел из вашего дома, почему его шинель висит в передней?» Единственный предмет одежды, что все еще висел на вешалке. «Шинели с черной шерсти. Стандартный элемент обмундирования, если не считать...» «Если не считать прорехи», — сказал я, беря шинель. «Видите, доктор? Ткань разорвана почти по всей длине плеча. Вероятно, результат того, что человек часто крался через дровяной склад». Доктор уставился на нее. Его губы шевельнулись и замерли. «Я уяснил одну вещь, доктор. Кадеты никогда не выходит без шинели. Нет ничего хуже, чем зимним утром выйти на построение без верхней одежды, не так ли? Я повесил шинель на вешалку. Несколько раз резко провел по ней ладонью и спросил как можно небрежнее. Если мистер по не уходил, куда он делся? В его глазах что-то промелькнуло, крохотная искорка. В чем дело, доктор? Они... Доктор обернулся, пытаясь сориентироваться. «Они вытаскивали сундук». «Сундук?» «Сказали, что со старой одеждой. Выбрасывали старую одежду». «Кто именно?» «Артемус. Аллея помогала. У них были заняты руки, поэтому я сам открыл им дверь, и они...» Он открыл дверь, шагнул на крыльцо и вгляделся во мрак, словно ожидал увидеть их там. «Я не...» Доктор повернулся ко мне. Наши взгляды встретились, и он побелел. И зажал руками уши. Точно так же он сделал, когда был в саду Костюшка со своей женой. Жест человека, который хочет отгородиться от всего. Я схватил его за руки, оторвал их от ушей и опустил. «Куда они его понесли?» — спросил я. Он сопротивлялся. Сопротивлялся так, будто был сильнее меня. «Едва ли далеко», — сказал я, стараясь говорить спокойным тоном. «Едва ли они смогли бы унести сундук далеко. Наверняка он где-то рядом. И они...» «Где?» Я намеревался выкрикнуть свой вопрос прямо ему в ухо, но что-то надломило мой голос. Он стих до шепота. Однако крик все равно получился, так как доктор отпрянул под его натиском. Он закрыл глаза, и слова как капли стекли с его губ. Влетнике.